Глава 23. Если мои расчёты верны, взрывы на горе Тянь-Шаня уничтожили почти 2/3 геспирианского воздушного флота в Никане, сказал Катай. Это очень много. Всего 2/3? спросил Чолан. Не весь? Недже не послал на запад весь флот, сказал Катай. Насколько я слышал, альянс предоставил ему только 48 дирижаблей. Шесть му уничтожили в Наковальне. «У горы я видел около тридцати, и нам известно, что два дирижабля спаслись и улетели дальше на запад». «Надеюсь, Неджи не был на одном из них», — пробормотала Венка. Рин потерла усталые глаза. Она была слишком истощена, чтобы радоваться. Они вчетвером, Рин, Чолан, Ката и Венка, стояли вокруг стола в хижине Чолана. Все буквально падали от усталости, но совещание все равно было наполнено бурлящей энергией. Вкус надежды, который они не чувствовали уже много месяцев, вселял поразительную уверенность. Есть разница между попыткой спасти жизнь и планированием атаки. Все понимали масштаб предстоящей задачи. Это было безумие, но завораживающее безумие. "И как скоро, по-твоему, геспирианцы могут прислать подкрепление?" спросила Рин. "Точно не знаю", ответил Катай. "Вероятно, они охвачены сомнениями". В Арабаке до меня постоянно доходили слухи о том, что альянс переосмысливает свои вложения в Никан. Чем дольше длилась битва за Юг, которую вёл Нейджа, тем чувствительнее они становились в отношении военной помощи. Альянс весьма сложно устроен, чтобы послать войска за границу требуется единогласная поддержка всех входящих в него стран, и они очень не любят терять людей, и к тому же весьма дорогостоящие держабли. Причём, когда победитель какая-то неизвестная сила. Так значит, они трусливы, вставил Чолан. Бумажные тигры явились в надежде на лёгкую победу, но стоит их напугать, и они пойдут на попятную. Война не закончится так легко, сказала Рин. Они слишком долго жаждали заполучить наш континент. Их не испугать простыми угрозами. Нужно показать, что угрозы реальны. Она сглотнула и подняла голову. Если мы хотим навсегда с ними покончить, нужно захватить Орлонг. Никто не засмеялся. Удивительно, как такая простая фраза, ещё неделю назад показавшаяся бы жестокой шуткой, теперь выглядела совершенно обыденной. Победа над республикой больше не была мечтой, лишь вопросом времени. После долгого перехода через горы у Рина остались лишь клочки от армии. Отчёты КТА обескураживали. После наковальни половина солдат погибла или пропала без вести, а о гражданских полегло 2/3. Но для выживших Рин по-прежнему оставалась командиром, и сейчас на её стороне было преимущество, самое существенное с начала войны. Дисперанцы в замешательстве. Недж же потерпел поражение эпических масштабов. Вместо того, чтобы разгромить армию Рин на открытой местности, он последовал за ней на гору Тянь-Шань. И потерял почти весь воздушный флот. Это катастрофа целиком на его совести, и альянс прекрасно это понимает. Теперь южане имели реальный шанс победить республику. Но чтобы воспользоваться преимуществом, нужно было действовать немедленно. Надо атаковать сразу с двух фронтов. Рин показала пальцами клещи: зажать их с севера и с юга, как когда-то пытались муггенцы во время Третьей опиумной войны. И у них ничего не получилось, напомнила Венка. Если бы не я, получилось бы, отозвалась Рин. Идея была правильная: заставить империю расколоть силы на два уязвимых фронта. Более того, Недж же знает, что ему не хватает людей. Если мы выступим единым фронтом, он бросит на нас все силы, и я не хочу играть по его правилам. Лучше его истощить. Тогда ударим по нему с северо-востока и с юго-запада. Катей тут же подхватил мысль Рин и развела её в чёткий план. Первую колонну пошлём через провинции Овца, Крыса и Тигр. Потом главные силы ударят прямо в сердце провинции Дракон, ровно в тот момент, когда он растянет войска, пытаясь сохранить территории, которые только что захватил. Если будем действовать быстро, то уложимся за полгода. "Стойте", вклинился Чолан. "Есть какой армии вы собрались всё это провернуть?" Ну, сказал Катай, вообще-то с твоей. У горы Тянь-Шань я потерял 80 человек и не готов послать остальных на смерть. Здесь вы точно погибнете, возразила Рин. Думаешь, Неджжа оставит вас в покое после всего случившегося? Считай, что ты уже умер. Вопрос только в том, когда и как. Ты можешь купить себе ещё несколько месяцев, пока он охотится за нами, добавил Катай. Но если республика нас прикончит, У тебя точно не будет ни единого шанса. Спроси себя, чего стоит несколько месяцев жизни в хижинах посреди степей. Чолан промолчал. Тебе нечего возразить, потому что ты сам всё понимаешь, сказала Венка. Чолан насупился. Ладно, валяйте дальше. Северо-восточный фронт будет отвлекающим манёвром. Не он определит исход войны, но мы всё равно получим там серьёзные преимущества, ударив немедленно, продолжил Катай. Захватим важные базы с арсеналами, верфями и другим необходимым. Даже если Неджей не воспримет этот фронт всерьёз, мы получим преимущество. Он посмотрел на Венку. Ты пойдёшь с Чоланом. Возьми сотню человек из армии южан на свой выбор. Не то чтобы я оспаривала твои расчёты, отозвалась Венка. Но что если ты ошибся и мы попадём прямо в кровавую баню? Этого не случится, заверила её Катей. У них же нет поддержки на севере. Северяне совсем недавно присегли республике, и им местным плевать, кто победит. Они потеряли свою императрицу, потеряли Дзюнио Лорана и страдают под правлением Марлонга не меньше, чем мы. У них нет политических предпочтений в этой схватке. Но всё-таки они северяне, сказала Венка. И многие ненавидят Южан, они не горят желанием склониться перед крестьянами. Значит, хорошо, что мы посылаем туда Ширин Венку, заметил Катай, сенегарскую принцессу с фарфоровым лечиком. Венка хихикнула. Как скажешь. Ну что вы собираетесь делать на юго-восточном фронте? спросил Чолан. А там у нас остались одни клочки. Ничего страшного, заверила Рин. У нас есть шаманы. Какие шаманы? поинтересовался Чолан. Осталась только ты. Не надолго. Она как будто подожгла запал от лежащей в центре стола бомбы. Все затихли. Каты окаменел. Венка и Чолан уставились на неё с озаинутыми мерттами. Рин ничуть не смутилась. Она решила, что не станет оправдываться, нужно лишь удовлетворить их любопытство. С той самой минуты, как она спустилась с горы, Рин гадала, как изложить им эту идею. Внезапно всё стало очевидным. Безумие оказалось совершенно нормальным. Нужно просто рассказывать об этом, как ни в чём не бывало. Представить эту идею как абсолютно нормальную. Суддатзы верно придумала, спокойно продолжила она. Наш единственный шанс против геспирианцев с их творцом, собственные боги, триумвират справился бы. Они втроём могли бы уже сейчас захватить всю империю, если бы я позволила жиги действовать по-своему. Но они тираны. Со временем они причинили бы больше зла, чем добра. В переходе к следующей части не хватало логики, но не беда. Однако, если у нас нет триумвирата, нам нужны собственные шаманы. Сотни воинов, которые с готовностью будут сражаться, нужно лишь их натренировать. Мы запланировали полугодовую кампанию. Я могу обучить рекрутов драться за 2 недели. Она глядела собравшихся за столом в ожидании возражений. Всё зависело от того, что сейчас произойдёт. Ринг проверяла границы своего авторитета после разительных перемен в системе власти. Она так сильно изменилась с тех пор, как начала вживаться в роль командующего, когда всего несколько месяцев назад обратилась к людям Мальена с пересохшим горлом и дрожащими коленями. Тогда она была напугана, хваталась за соломинку, и скрывала полное отсутствие стратегии под фальшивой бравадой. А теперь точно знала, что нужно делать. Осталось только заставить всех остальных с ней согласиться. Она чётко видела будущее, нечто пугающее и грандиозное. Сумеет ли она претворить эти планы в жизнь? Но когда Венка открыла рот, закрыла его и снова заговорила: "Рин, я просто однажды ты сказала, что я понимаю, насколько это рискованно", сказала Рин. "Когда-то я думала, что оно того не стоит". Но вы видели, что случилось на горе. Теперь ясно, на что способны шаманы. У геспирянцев осталось ещё как минимум 14 дирижаблей, и это даёт им преимущество, на которое у нас нет ответа. Без других таких же, как как я. Все снова замолчали. Потом Чолан покачал головой и вздохнул. Ну, если кто-то из моих людей вызовется добровольно, я не стану его останавливать. Спасибо, сказала Рин. уже неплохо. Это было даже больше того, на что она рассчитывала. Раз Чолан не станет ей мешать, неважно, насколько он обрадуется. Она посмотрела направо. Катей. Ри нужно было услышать от него хоть слово, прежде чем она продолжит. Она не ждала одобрения, потому что не нуждалась в нём, но Катей должен был подтвердить, что он услышал. Ей было необходимо, чтобы кто-нибудь, чей ум работает намного быстрее её собственного, оценил все стоящие силы на доске и жизни на кону и сказал: "Да, это верный расчёт, необходимая жертва, ты не сошла с ума, это мир обезумел". Катей долго стоял молча, уставившись в стол и барабаня по нему пальцами, а потом посмотрел на неё. Нет, он смотрел сквозь неё. Его разум блуждал уже где-то в другом месте, обдумывал уже что-то другое. Хватит и нескольких. Много нам и не нужно, заверила Рин. Максимум трое хватит, чтобы атаковать в нескольких измерениях. Один для каждого измерения, пробормотал Катай, потому что иначе удар будет слишком мощным. Точно, согласилась она. Я многое уже сделала, но этого недостаточно. Даже один дополнительный шаман может нанести такой урон врагу, какой нам и не снился. Проклятье, выругалась Венка. И давно ты это задумала? Рин eyebrow не повела сразу после тикани. Она ещё не добилась их полного согласия. Рин видела в их глазах сомнение, не открытое неприятие, но идея всё-таки им не нравилась. Она на мгновение ощутила разочарование. Как открыть им глаза? Война стали и людей, сталкивающихся на поле боя, уже не их уровень. Теперь война идет в мире духов, неканские боги против гесперианского творца. На горе Тяньшань она увидела будущее, неизбежный финал. Невозможно отмахнуться от этого будущего. Придется сражаться на войне, которая способна сдвинуть горы. «Запад не считает эту войну сражением в материальном мире», — сказала она. Это состязание наших представлений о божественном. Они думают, что могут растоптать нас как муравьёв только потому, что поклоняются божественному творцу. Мы только что доказали, как они ошиблись, и докажем снова. Она подалась вперёд, прижав ладонь к столу. Сейчас у нас есть шанс, наверное, единственный шанс получить страну обратно. Республика пострадала, но восстановит силы. Нужно нанести ему предупреждающий удар. И когда мы ударим, То сделаем это в полную силу, нужно их уничтожить, напугать союзников Неджи так сильно, чтобы они убрались в своё полушарие и не смели вернуться. Никто не стал возражать. Рин знала, что возражений не будет, их просто не существовало. А что мы будем делать, когда они выйдут из-под контроля? У тебя есть план? Поинтересовался Катти. Когда? Он не сказал, если. Это было не гипотетическое предположение. Теперь они уже обсуждали подробности, а значит, Рин выиграла. Не выйдут, ответила она. Слова звучали как открытые раны, знакомые и болезненные, отяжлённые бременем вины, которую Рин так долго пыталась подавить. Слова наследий, которые нельзя забывать, потому что мы станем Цыки, а первое правило Цыки избавляться от безумных. Когда Рин вышла из хижины Чолана, мир уже не был прежним. Она увидела всё тот же беспорядочный полевой лагерь, прошла мимо тех же костров, мерцающих на суровом степном ветру, тех же групп истощённых солдат и гражданских, которым нечего было есть, пить и надеть, тощих, оборванных и с голодными глазами. Но больше Рин не видела в них слабость. Перед ней была возрождающаяся армия, страна, которую Рин построит. Боги, как же это было чудесно. Неужели никто не понимает, что вот-вот грядёт? Смотри, сказал Катей. А тебе уже рассказывают легенды. Рин проследила за его взглядом. Несколько молодых солдат воздвигли в центре лагеря сцену из двух сдвинутых столов. Над двух шестах натянули белую простыню, а за ней горел маленький фонарик, отбрасывая на ткани искажённые силуэты. Рин остановилась, чтобы посмотреть. Вид этого полотнища всколыхнул сладкие до боли воспоминания о четырех жарких летних днях в Сенегарде среди потной толпы, о приятной прохладе мраморных полов в семейном поместье Катая и о пяти переменных изысканных блюд, которых она никогда не пробовала ни до того, ни после. Здешний театр марионеток не шел ни в какое сравнение с летним фестивалем в Сенегарде. Там куклы двигались плавно, А нити и рейки не были видны, и можно было поверить, что по ту сторону экрана и впрямь танцуют какие-то маленькие создания. Здесь же кукловоды за сценой были прекрасно видны, а куклы потрепаны, шиты кое-как и едва напоминали людей. До начала спектакля Рин не поняла, что бесформенная голубая фигура впереди — это Неджа. «Я молодой маршал!» — произнес кукловод в нос тонким голоском капризного ребенка. Отец сказал, что мы должны выиграть войну. Ты повёл свой флот на погибель, заговорил второй актёр на гортанном и ломаном неканском, изображая геспирианского солдата. Глупый мальчишка, зачем ты стрелял по триумвирату? Я не знал, что они ответят. Остальные сцены были такими же неуклюжими, наполненными грубоватым юмором, но после Тяньшаня южанам нужен был именно такой юмор. Они радовались унижению Нэджи. Им начинало казаться, что они могут победить в грядущей битве. «Идем». Катый пошел дальше. «Потом там примерно то же самое». «Но что еще они говорят?» спросил Ирин. «Какая разница? Мне все равно, что говорят о Нэджи, но что говорят обо мне?» «Ах, вот оно что!» Катый понял, о чем она спрашивает. «Что они знают?» «Никто не в курсе, что ты разделалась с Триумвиратом». ответил он после паузы Известно, что ты поднималась на гору Тянь-Шань за помощью, и находящиеся там шаманы пожертвовали собой, чтобы спасти нас от дирижаблей. Вот и всё, что они знают. Так значит, они думают, что триумвират героически погиб. А разве не так? как ты поднял брови. Ты же не собираешься их переубеждать. Рин поразмыслила несколько секунд и поняла, что оказалась в странном положении. Теперь лишь от неё зависит, что будет записано в исторических хрониках. Следует ли признать наследие триумвирата? Она могла бы погубить их репутацию, должна была бы погубить, учитывая то, что они сделали. Однако рассказ о героях правдив лишь наполовину. Один шаман из триумвирата погиб с честью, и он заслужил, чтобы его помнили как героя. Но из всего этого получилась прекрасная легенда. Шаманы былой эпохи Никанского величия отдали жизнь, чтобы зажечь зарю новой. Рин покончила с Триумвиратом. Теперь она могла позволить им покоиться с достоинством, если захочет. И ей нравилось, что выбор за ней. «Не собираюсь», — решила она, — «пусть Триумвират останется в легендах». Она может быть щедрой с призраками триумвирата. Пусть они будут легендарными, какими станут когда-нибудь все шаманы. Для Жиги Дзяна и Дадзы все мечты о величии закончились в небесном храме. Рин могла позволить им занять это место в истории в качестве пролога к собственной. Ей же досталась более приятная задача придать форму будущему. И когда она закончит, никто даже не вспомнит имена триумвирата. В тот вечер, перед тем как лечь спать, Рин встретилась ещё кое с кем. С Чаханом она увидилась наедине в его лагере. Китрейды сворачивали лагерь, затаптывали костры и уничтожали все свидетельства своего присутствия. Юрты и одеяла были уже скатаны и уложены на лошадей. "Ты не останешься?" спросила Рин. "Я сделал то, зачем сюда пришёл". Чахан не спросил о том, что случилось на горе Тианишани. Он явно всё знала и поприветствовал Рин с понимающей улыбкой и покачивая головой. Ты хорошо потрудилась, Спирка. Умно, очень умно. Спасибо, отозвалась она по неволе обрадовавшись. Прежде Чухан её не хвалил. С их первой встречи в Хурдалении он обращался с ней как со своим равноумным ребёнком, неспособным принимать разумные решения. А теперь впервые выказывал уважение. Думаешь, они мертвы? Спросила Рин. Ну, то есть, вдруг они, совершенно точно, ответил Чахан. Они могущественные, но только якорная связь позволяла им контролировать собственные тела, а значит, они смертны. Они погибли. Я это почувствовал. Туда им и мы дорога. Рин с облегчением кивнула. Ты это заслужил, затсевери. Чахан скривил губы. Давай не будем притворяться, что ты сделал это ради кровной мести. «Это и была кровная месть. Просто не твоя. И ты наверняка знаешь, что я теперь задумала». Чахан медленно выдохнул. «Догадываюсь. И ты не будешь меня отговаривать?» «Ты спутала меня с моей теткой, Рин. Сорганшира убила бы меня на месте». «Ну, она убила бы тебя давным-давно», — Чахан потрепал гриву лошади. Рин поняла, что знает ее. На этом же вороном Чахан ускакал в лес у озера Боян, когда она видела его в последний раз. Он поправил седло, четкими движениями затягивая каждый узел. Сорган Шира была в ужасе от возрождения никанского шаманизма. Она считала, что это разрушит наш мир. «А ты так не считаешь?» «Мир и так разрушается. Видишь ли, степные кланы знают, что время движется по кругу». Не бывает ничего нового, лишь снова и снова рассказываются старые истории, пока вселенная движется через цикл цивилизаций, разбивающихся в прах. Мы опять стоим на пороге эпохи хаоса и никак не можем её предотвратить. Я могу только придержать некоторых крыс идей в этой скачке и будешь смотреть на остальных с безопасного расстояния. Она сказала это в шутку. Рин прекрасно знала, что бесполезно уговаривать Чахана остаться и помочь. Она не была настолько эгоистична. Не к концу уже достаточно эксплуатировали народ Чахана. По правде говоря, Рин хотелось бы, чтобы Чахан отправился вместе с ней на юг. Она его терпеть не могла, но Чахан вспоминал о Цыке, о Суни, Бадзы, Рамсе и Каре, о болтане. Из всех странных детей остались только они двое, и оба пытались навести порядок в своих распадающихся странах. Чахан уже достиг определённых успехов, Рина Чайна хотелось положиться на его способности. Но она и так уже много от него получила и не могла требовать большего. Знаю тебя, я предпочитаю держаться на безопасном расстоянии от эпицентра взрыва. Чахан затянул последний узел и похлопал коня по холке. Удача, Спирка. Ты, конечно, безумна, но не настолько безумна, как Тренсин. Прямо это за комплимент. Только поэтому ты можешь победить. Спасибо. С удивлением откликнулась Ирин. За всё. Чахан ответила улыбкой с плотно сжатыми губами. И последнее перед твоим уходом. Я не просто хочу попрощаться. Мы должны поговорить о Недже. Ирин наpregлась. В каком смысле? Лошадь, словно почувствовав его колебания, заржала и топнула передними копытами. Чахан поспешил отдать поводье ближайшему всаднику. "Сядь", велел он Ирин. Она с колотящимся сердцем подчинилась. Что тебе известно? Чахан сел напротив, скрестив ноги. Я начал копаться в прошлом семьи Ини. Как только услышал о том, что произошло у Красных утёсов, трудно было отличить правду от мифов. Семья Инь окутана легендами и умеет хранить секреты о своём прошлом. Но, думаю, я разобрался в том, что случилось с Нэнжей. Почему он такой? Чахан наклонил голову ближе к Рин. Что ты знаешь о том, как Нэджжа получил свои способности? Однажды он мне рассказал, довольно странная история. Мне казалось, что у шамана всё происходит по-другому. Э, как именно напирал Чахан? Внезапно перед глазами Рин всё поплыло. Она вонзила ногти в ладонь, чтобы успокоить дыхание. Почему ей так трудно говорить о Нэдже? Они с Катой ему уже несколько месяцев обсуждают, как его убить. Но вопрос Чахановского выхнул воспоминания о Барлонге, о тех редких моментах, когда она делалась такой беззащитной, о резких словах, о которых Рин жалела. Эти воспоминания пробуждали чувства, ненужные эмоции. Она постаралась говорить ровным тоном, когда мы нуждаемся в богах, то призываем их. А Нэтч же никогда не звал дракона. Он рассказывал, что встретил дракона в детстве, но описывал его так живо, как настоящего. Все боги реальны. Нет, как будто дракон реален в этом измерении, уточнила Рин. В материальном мире. Неджже сказал, что в детстве зашёл в речной грот и встретил там дракона, который убил его брата и завладел Неджжей, что бы это ни значило. Звучало так, будто бог и впрямь ходит по земле. Понятно, Чахан потёр подбородок. Да, так я и думал. Но разве такое возможно? В этом нет ничего невероятного. Существуют места, где границы между нашим миром и миром духов очень тонки. В подтверждение своих слов Чахан свёл ладони вместе. Одно из них гора Тяньшань, другое храм на Спире, а третье Грот девяти излучин, источник способности Неджи, сама пещера. Семья Инь давно связана с драконом Воды Орлонга старые, а утёсы пропитаны историей мертвецов. Сами воды несут в себе магию. Ты когда-нибудь задумывалась, почему Орлонг так богат, так плодороден, хотя соседние провинции бесплодны? Провинцию веками оберегала божественная власть. Но как? Ты же была на острове мёртвых и видела, что там ничего не растёт. Ты когда-нибудь задумывалась почему? Я думала, то есть разве это не из-за химической войны мугенцев? «Разве они не отравили остров?» Чахан покачал головой. «Дело не только в этом. Остров пронизан аурой феникса в точности так же, как вода пульсирует в Орлонге. Так значит дракон». «Дракон, если можно его так назвать». Чахан с отвращением поморщился. «Скорее заколдованное существо, которое когда-то было крабом, морской звездой или дельфином. Оно запуталось в паутине истинной магии дракона». И невольно стала выплачивать волю океана, который желает лишь разрушать. Нет, это Феникс жаждет разрушений. Океан хочет утопить, завладеть. В его тёмные глубины неизбежно попадают сокровища всех великих цивилизаций, и дракон хочет завладеть ими. Ему нравится собирать красоту. От его слов рин поёжилась, и он забрал Нэджу. Можно и так сказать, но это слишком слабое слово. «Дракон не просто хочет завладеть Неджей, как очередной бесценной вазой или картиной. Ему нужны и тело, и душа». Рин вспомнила, как Неджа содрогался, говоря о драконе, и к ее горлу подступила желчь. «Что же я с ним сделала?» Она впервые почувствовала вину за то, что подтолкнула Неджу к краю пропасти, назвав его трусом, когда он отказался призвать силу, которая могла их спасти. В то время она считала Неджу избалованным и эгоистичным. Она не понимала, какое отвращение вызывают у него собственные способности, собственная власть. Ненавидела за то, что он называл шаманов мерзостью. Ей никогда не приходило в голову, что в отличие от неё, Недзи не считал свою боль даром, никогда не получал удовлетворения, потому что не считал боль необходимой ценой за результат. Для него была только пытка. Его тянуло к этому существу, продолжил Чахан. Тянуло к тому месту. Он физически с ним связан. Это место источник его силы. Рин сделала глубокий вдох, пытаясь сосредоточиться на главном. Но это ничего не говорит о том, как его можно убить. Это говорит о том, куда нанести удар. И если ты хочешь покончить с Неджей, уничтожь источник его силы. Она поняла. «Я должна захватить Орлонг». «Ты должна разрушить Орлонг», — согласился он. «Иначе вода будет снова и снова исцелять Нэджу. Вода его защищает. А теперь ты уже должна знать, что если оставлять врагов в живых, война никогда не закончится».